«Мы любили заброшки», «Ведьмины глаза», автор Феликс Бек. Есть еще одна история, которой я хотел бы поделиться. Некоторые ее детали, оказывается, были очень важны. Я вспомнил об этом случайно, после очередного кошмарного сна. Такие сны посещали меня нечасто, только когда температура поднималась до 39 или чуть выше – После пробуждения в голову лезли дурные мысли, ворочаясь там отрывками из кошмаров. Врачи говорят, что мой организм таким образом борется с вирусом, глубоко засевшим внутри. Точнее, с его остатками, если можно так выразиться. Полгода жесткой терапии, схожей по процедурам с лечением онкологии, сделали свое дело, и я до сих пор жив. Хоть и жизнью это не назовешь. Меня опять посещают галлюцинации, но я никому не говорю. Не хватало мне снова попасть в больницу, или, хуже того, в дурку. Это все еще та тень, которая по ночам приходила ко мне в палату, когда я был в тяжелом состоянии. Я искренне верил, что эта смерть ждала своего часа. Но тень не исчезла после того, как мне стало лучше. И со временем я понял, она плод моего воображения. Иногда мне кажется, что тень что-то шепчет неразборчиво и тихо. Я вслушиваюсь и ловлю себя на том что шепчу я сам. Много раз я отгонял от себя мысли, что это не тень, а призрак моего друга. Они съедали меня изнутри, и проще думать, что я просто двинулся умом, чем то, что Матвей всегда находился рядом со мной. Будьте прокляты, за брошки. «В общем, слушай», начал вещать Мотя. Его глаза искрили от чуть ли не детского восторга. «Не успел приехать домой, как понеслась душа, ага», – ухмыльнулся я, протянув руку для приветствия. Друг пожал ее своей вспотевшей ладонью. «Да в этой деревне делать совершенно нечего. Помогал по огороду бабули целыми днями, соскучился по нашим приключениям. Кстати…» – он с гордым видом занес указательный палец над головой. «Я кое-что узнал. У бабки моей есть подруга. Болтливая до жути. Обычно это дико бесит». Но когда она начала рассказывать про заброшенный дом, который по-прежнему стоит и никто его не сносит, я навострил ухи. Ее, видите ли, очень огорчает, что администрация не предпринимает никаких действий по сносу ветхого жилья. Моя бабка ей говорит, так они же боятся к дому-то подходить. Нечистый он, вот его и не трогают. Даже родня умершей хозяйки не объявляется, что уж говорить о других. Начали спорить, что там чистое, а что нечистое но я уже не слушал, а соображал. Интересное что-то прямо под носом, а мы ездим по 300 километров, хрен пойми куда. По вечерам у бабули своей тихонько выведал, что в том доме жила сумасшедшая художница. «Художница?», – переспросил я, хотя прекрасно расслышал друга. Местные ее считали ведьмой, потому что в своих рисунках она такое изображала, что по-другому и не назовешь. Что именно рисовала, я так и не смог вытянуть. Никто из местных не знал точно, сколько ведьми лет. Но, по слухам, она померла чуть ли не в 150. Никуда особо не выходила из дома, даже за продуктами. Хозяйство небольшое вела, пока силы были. Потом скотина передохла. А ведьма продолжала спокойно жить, никуда не выходя. Откуда брала еду, никто не знает. И никому бы не мешала. Но свои рисунки она раскидывала по почтовым ящикам жителей. Уже прямо интересно, что она рисовала там. «И ты хочешь...» Я медленно соображал, что на уме у моего друга. «Хочешь забраться внутрь?» «Ну да! Интересно же, согласись!» «Чего все так боятся этого дома? Надо выяснить!» «А как мы это сделаем? На чем поедем? Когда?» «У тебя есть план?» Засыпал я Матвея вопросами. «Во мне сражались две личности». Одна точно не хотела никуда ехать и шастать по чужим домам, а вторая вторая это та, которая посадила в Матвее зерно любви к заброшкам. И она всегда в конце концов передавливала слабую первую. Решили ехать под вечер, чтобы сумерки скрыли нашу попытку залезть в чужой дом. На электричке мы добрались до нужного места за полчаса. Все это время я жалел о том, что не уговорил друга ехать на автобусе. Матвей, судя по испарению на лбу и мокрой футболке, тоже об этом жалел. «Ну и духота в этих электронах, мать их! Хоть бы окна открыли!» – прикрикнул он, когда мы, наконец, вышли на своей остановке. Он вытер пот со лба рукавом рубашки, достал из рюкзака бутылку с водой и сделал несколько жадных глотков. Я последовал его примеру. Затем мы, водрузив на себя вещи, пошли к своей цели. «Сколько же всяких заброшек с жуткими легендами мы обходим стороной, даже не зная о них?» – рассуждал Мотя, поднимая пыль своими кроссовками. «Я вот до этого момента понятия не имел, что в деревне есть дом ведьмы. Точнее, видеть-то я его видел, но не подозревал, что он заброшенный. И уж тем более, что оброс легендой. Старики много чего знают, но не станешь же расспрашивать их о странных местах. А почему бы и нет? Ну, если ты такой смелый, то вперед!» «Лучше скажи, как мы попадем внутрь», – выпытывал я у Матвея. «Разберемся на месте. Залезем, пошарим и свалим. Переночу ему бабули моей». «Она лишних вопросов не задает. Не то что мать», – бросил Мотя. «Ну да, ну да. Отличный план, если я правильно понял. Прежде чем мы нашли нужное место, пришлось поблуждать по запутанным деревенским улицам. Пару раз мою ногу жалили листы крапивы, если Мотя вдруг решал срезать путь. Когда мы, наконец, подходили к заросшему полынью, низкому и покосившемуся домишке, я сразу понял, что в нем никто не живет. Окна были целы, но от ветхого строения веяло холодом, как человек без души, сравнил я. Мне кажется, раньше он выглядел иначе. Ладно, давай думать, как забраться внутрь. Уже? Еще только восемь вечера, до заката час. Я ощутил легкий голод и предложил другу перекусить перед актом вандализма. Через 20 минут были уничтожены 6 бутеров с колбасой и опустошена бутылка спрайта. Потом мы обошли дом по кругу. Пока я искал лазейку, а точнее просто осматривал потемневшее от времени деревянное строение, Мотя ее уже нашел. Ну или создал, вскрыв каким-то образом одно из окон. Это была не первая наша заброшка, ну уж точно первая, в которую пришлось проникать со взломом. Я высказал эту мысль другу, но он только отмахнулся. Быстро шмыгнул внутрь, И принялся осматривать помещение, пока я стоял как идиот снаружи. Все нормально? спросил я негромко. Да, сколько тебя еще ждать? услышал я ворчливый голос моти. Эх! выдохнул я и нырнул за другом. Закрыв за собой окно и задернув занавеску, я погрузил помещение в полумрак. В мой нос бил отчетливый запах старости. Старым здесь было все: обои, немногочисленная мебель. Ковры на стенах, какие-то сундуки, пыльные пустые банки разных размеров. На одной из стен висели часы, ужасно громко тикающие. «Как можно заснуть под это?» – подумал я. «Ну и пылища. Она, наверное, не знала, что такое пылесос», – проговорил Матвей. «Точно уж. И ни одного призрака», – констатировал я. «Ты погоди, может, еще рано для них», – с издевкой произнес друг. И в тот же момент сверху что-то громко брякнуло. От неожиданности я аж подпрыгнул. Сердце забилось, как бешеное, его стук наверняка слышал Мотя. Он тоже стоял с округленными глазами и молча пилил меня испуганным взглядом. «Это там», – прошептал друг, показывая пальцем в потолок. «Чердак?» – дошло до меня. «Думаешь, тут кто-то есть?» «Хрен знает. Может, ну его?» Мне становилось не по себе. «Может, это хозяйка недовольна?» «Пойдем, а?» «Не меличи чепухи, дружище», – прошипел Матвей. «Скорее всего, бомж залез так же, как мы, да дрыхнет». «Смотри!» – он повысил голос. «Эй, кто тут? Я вызову милицию, если не уйдете из моего дома!» В ответ тишина. Я боялся пошевелиться, чтобы не издавать лишних звуков, а этот идиот орал на весь дом, что есть сил. Иногда я ненавидел своего друга». «Никого нет. Бомжара точно свалил бы, услышав про ментов. Так что мы тут одни, Егорыч. А пойдем на чердак?» – вырвалось из моего рта. Я сам не понял, как это ляпнул. «Сейчас достану фонарь!» – подхватил идею Мотя. «Надо бы прикупить второй, с одним уже серьезно. С телефона подсвечу, если надо будет. Только не полезь, включим свет уже наверху, а то вдруг кто увидит снаружи. Да кому он нахрен нужен, этот дом?» Я же говорил, местные обходят его стороной. Мы быстро нашли лестницу наверх. Только вот доверия она не внушала. Половина досок успела прогнить. Перила отсутствовали. Лишь 10 кривых деревянных ступеней под крутым углом взбирались в чернеющую темноту распахнутого люка. «У кого фонарь, то ты первый!» – шепнул Мотя и пополз наверх. Лестница затрещала, угрожая рухнуть. Но этого не произошло. Я аккуратно проследовал за другом. На чердаке каждый наш шаг раздавался ужасным скрипом. «Если бы кто-то был здесь несколько минут назад, мы бы его услышали», – пришло мне в голову. Меня это успокоило, но кое-что не давало полного покоя. Теперь кто-то мог услышать нас. Луч Мотькиного фонаря выхватывал из мрака горы вещей. Чемоданы, тряпки, набитые чем-то пакеты. Опять банки, но не пустые, а заполненные мутной жижей. «Смотри, она всю жизнь этот хлам копила, похоже». «Тут чего только нет!» «Пластинки?» Мотя старался говорить тихо, но не очень-то получалось. Он полез в коробку и извлек оттуда винил. Прочитал на этикетке. «Модерн Talking! «Это кто такой?» «Когда уже английский хоть чуть-чуть подучишь!» Modern Talking ты хренов!» «Я вот слышал, что бабки, они такие. Любят всякий хлам хранить, собирать. Может быть...» «Дай-ка свет!» Я выхватил увесистый фонарик из рук Моти еще до того, как он понял, что нужно сделать. Потом принялся рыскать по вещам. Искал кое-что определенное, в отличие от моего друга. К тряпкам мне очень не хотелось прикасаться, потому что они воняли кислой затхлостью, но под ними лежало несколько увесистых чемоданов. Возможно, они тоже набиты мусором, подумал я, но все же решил проверить содержимое. двух оказались вещи, покрытые плесенью. Меня чуть не вывернуло от резкого запаха. «Ты чего там пытаешься откопать?» – стоял за спиной Матвей. «Сам подумай!» – отмахнулся я. «О! Этот чемодан тяжелый! Ну-ка!» Я быстро открыл два замка и откинул крышку. «Есть!» «Это же ее рисунки!» – присвистнул Мотя. Он включил фонарик в телефоне и кинулся рассматривать находку. «Ты гений, Егорыч!» То, что мы увидели на бумажных холстах… Повергло нас в шок. Лично я никогда не видел так натурально нарисованные картины. Их можно легко спутать с бесцветными фотографиями. При этом это точно не фото, потому что иначе было бы еще хуже. Почти везде изображена смерть. Мертвый новорожденный, изуродованный парень с девушкой держится за руки. Тело без головы и все в таком же духе. Увиденное вызывало во мне сильное чувство необъяснимой тревоги. «Вот это поворот», – пробубнил Матвей. «Понятно, почему моя бабка мне не рассказывала про рисунки». «Полнейшая дичь», – прокомментировал я. «Представь себе найти такое в почтовом ящике». «Да уж». В какой-то момент Матвей потерял интерес и отвлекся от чемодана, однако я продолжал перебирать бумаги смерти. Рисовка завораживала. К тому же не всегда попадались мертвые люди. Иногда я натыкался на нечто абстрактное, непонятное. Был среди этой кучи и тот рисунок, из-за которого я и вспомнил данную историю. На нем серый фон, а в центре две бочки со странными знаками. В одной бочке крышка немного приоткрыта, и оттуда вытекает густая жидкость. Тогда я не обратил на эту картину особого внимания. Жаль, что я вспомнил о ней слишком поздно, ведь, похоже, художница предсказывала будущее. Перебирая остатки ее работ, я наткнулся на потрясающую иллюстрацию. На меня смотрели глаза. Настолько реалистично нарисованные, что казалось, зрачок вот-вот дернется в сторону. Я показал картину другу, но он не оценил, пробурчав. «Хрень, глаза как глаза. Давай уже спускаться и валить из дома». Не мог я оставить такой трофей здесь. Не удержался и взял его с собой, аккуратно свернув и положив в карман. После этого мы покинули чердак. Едва лишь Матвей подошел к окну, как я резко одернул его за одежду, заставив присесть. Он тоже услышал это. Голоса. Судя по всему, снаружи дома. «Вот бляха!» – выругался Мотя. «Ты же говорил, что нахер никому не нужен этот дом. Не дай бог тут еще и живет кто-то. Если так, я убью тебя, понял? Тише ты, не суетись. Надо послушать», – перевел тему друг. Вероятно, он почувствовал за собой вину. Голоса становились отчетливей, значит, приближались к нам. «Давай обратно на чердак», – решил Матвей. «Нет, ты забыл, какой там скрипучий пол? Нас услышат. Надо прятаться где-то здесь». Матвей быстро залез в шкаф. Мне места не хватило, и я не нашел ничего лучше, чем заползти под кровать. Мои ладони ощущали сантиметровый слой пыли. Я пытался взять себя в руки, собраться с мыслями, но говорящие снаружи отвлекали от судорожных раздумий. Чем ближе они подходили, тем больше их становилось. Сначала казалось, что голоса принадлежат двоим. Теперь, лежа на пыльном полу, я слышу не менее пяти человек. Появились женские голоса, тихонько напевающие что-то невнятное. Потом к ним подключились и мужские. Мое сердце намеревалось выскочить из груди и пробить пол. «И зачем я послушал Мотю? Сидел бы дома сейчас!» – звенело в голове. Когда пение стало громче, я разобрал некоторые фразы. «Гори, костер ярче, сжигай чернь в пламени!» «Гори, как звезды, пусть умрут отпороченные!» «Пусть исчезнет в синей мгле то, что ни миру не принадлежит!» Сначала я до и испугался, решив, что они подожгут дом. Он вспыхнет и сгорит за несколько минут, и мы вместе с ним, если не выберемся наружу прямо сейчас. Я собрался с духом и вылез из-под кровати. Отряхнул скатанные лохмотья пыли с одежды и, кое-как подавив желание чихнуть, подкрался к окну. Они жгли костер и стояли вокруг него. Человек шесть или семь. Напевали странные слова и что-то подсыпали в огонь. Языки пламени достигали при этом высоты метров полтора и хорошо освещали поющих. Лица скрыты капюшонами. На них темная одежда. «Сектанты», — решил я. «Ну а кто еще?» Я добрался до шкафа, где прятался Мотя и тихо постучал по дверце. «Чё там?» – донёсся приглушенный голос Матвея. «Выходи!» Он с кряхтением выполз, а я продолжил. «Надо сваливать с другой стороны, пока они страдают хернёй. Похоже, фанатики какие-то, типа секты. Стоят на улице, песни поют и костры ж…» Мою речь прервал пробирающий до мурашек короткий скрип. За ним ещё один. И еще раз. Я не сразу понял, откуда он произошел. А когда вспомнил, где уже слышал такой звук, стало не по себе. Всей душой мне захотелось свалить отсюда в ту же секунду. Однако тело не слушалось. Ноги наполнились свинцом. Руки отяжелели, как пудовые гири. Я задрал голову вверх. С чердака доносились глухие шаги. Над нами точно кто-то был. Но больше пугало не это. Все это время он прятался на чердаке, пока мы копались в вещах. И наблюдал за нами. Пробрало до мурашек. Мой друг, услышав шаги, изменился в лице. Вся его напыщенная смелость растворилась в миг. Наверняка я выглядел не лучше. Звук шагов и скрип половиц затих так же неожиданно, как и появился. Вместо него раздался ужасный грохот над нашими головами. От страха я присел на корточки, втянув голову. Мотя повторил за мной. «Что, сука, происходит?» Выдавил он единственное, что получилось. Я не успел ему ответить, как с улицы начали доноситься вопли. Кричали на непонятном языке. Нечто похожее на заклинание. Кто-то заорал. «Чернь явилась! Чернь здесь!» Снаружи послышался истошный крик, на человеческий похожий с натяжкой. Потом что-то сильно ударилось об дом, сотрясая его хлипкие стены, словно за ними происходила жуткая бойня. Одновременно с этим я почувствовал тепло в районе живота, быстро перерастающее в жжение. Ощущение такое, будто к кофте приложили утюг. Я моментально понял, что это вынув из кармана свернутый в четыре раза буквально горячий лист бумаги. Даже в полумраке пыльного помещения я заметил, что глаза выглядят совсем по-другому. Они озлобленно пилили меня взглядом и будто бы немного светились в темноте, пульсируя. Друг в это время подкрадывался к окну, чтобы оценить обстановку. Внезапно бумага стала нестерпимо обжигающей, и я инстинктивно отбросил ее от себя подув на подушечки пальцев. Оранжевый, мерцающий свет от костра, приглушенно доносившийся сквозь штору, вдруг погас. Вместе с ним прекратились крики и возня снаружи. Воцарилось молчание. Матвей посмотрел на меня, отринув от окна. «Все… исчезли», а... – растерянно произнес он, уставившись в мою сторону. «Что это было? Откуда я-то знаю? Валим пока живы!» Я по-прежнему разговаривал шепотом, так мне казалось безопаснее. Выскочили из окна и дали деру в сторону деревни, лишь бы подальше от этого места. Я все время ожидал услышать за спиной голоса или крики и оглядывался каждые полминуты. Когда наконец остановились, чтобы перевести дух, я глянул на часы и сначала не мог понять, как это возможно. Время подходило к утру, сколько сейчас? Запыхавшись, спросил друг. «Моя бабка спит уже, наверное. Боюсь, она скоро проснется. Пять доходит». «Какие пять?» Мотя не поверил и достал телефон. «В натуре! Мы же там час от силы были!» «Вот тебе и домик ведьмы», – изрек я. В голове вертелись мысли, излагать которые я пока не спешил. Добрались до вокзала, миновав Мотину бабулю. Решили не тратить время и сразу ехать домой. Хорошо, что автобусы ходили с раннего утра. Всю дорогу полушепотом обсуждали все, что пережили этой ночью. Я рассказал ему про рисунок с глазами, про то, как он нагрелся в кармане, про то, что глаза изменили форму и то, что когда я его выпустил из рук, все затихло. А я успел разглядеть огромного зверя, раскидывающего людишек у костра. А затем все исчезли. «Охренеть», – выдал Мотя. Он явно пребывал в шоке от пережитого и долго высказывал свои мнения на этот счет. «Может и правда там ведьма жила, а?» – спросил я перед тем, как разойтись по домам. Ответа не получил, но он тут был и не нужен. Сейчас я, кажется, понимаю, что тогда произошло на самом деле. Каким-то образом нас перенесло во времени, скорее всего, в прошлое, и все те люди, которых мы видели, очень давно мертвы. Вероятно, они верили в то, что бабка ведьма, и приходили к ней жечь костры и прочее. И в одной из таких ночей произошло что-то страшное. Что именно, мне еще только предстоит узнать. Да, я сошел с ума, но кажется, что хочу вернуться в тот дом, если он еще не разрушен. Я не знаю, была ли художница реально ведьмой, но думаю, что она умела видеть будущее. Если, конечно, тот рисунок с бочками. Найденный на чердаке на самом деле есть, а не выдумка моей больной фантазии. Я должен вернуться и проверить, и найти эти чертовы глаза. Вдруг они смогут все исправить».